Боевое счастье менялось, их села переходили из рук в руки, меняя вместе с властью свое настроение, и дезертирство на фронте значительно увеличивалось. Тем не менее, основные добровольческие части умели переплавить весь разнородный элемент в горниле своих боевых традиций и по общему отзыву начальников. Мобилизованные солдаты вне своих губерний в большинстве дрались доблестно. Что касается кубанского казачества, оно несло тяготы значительно большие, выставляло десять возрастных классов в состав действующей армии, и во время борьбы на территории Кубани почти поголовно становилось в ряды в качестве гарнизонов станицы отдельных, партизанского типа отрядов. Природные конники кубанцы неохотно шли в пластунские батальоны. Пехота их была поэтому слаба и малочисленна. Но конные дивизии по-прежнему составляли всю массу добровольческой конницы, оказывая неоценимые услуги армии. В отношении старых добровольцев мы были связаны еще формально четырехмесячным контрактом. Первый период для главной массы кончился в мае, второй — в сентябре, третий — кончался в декабре. Еще в августе я хотел покончить с этим пережитком первых дней добровольчества. Но начальники дали заключение, что психологически это преждевременно. Мне кажется, что и тогда уже они ошибались. 25 октября я отдал приказ номер 64 о призыве в ряды всех офицеров до сорока лет, предоставив тем из них, кто освобождался из армии или покинуть территорию ее в семидневный срок или подвергнуться вновь обязательному уже призыву. А через полтора месяца состоялся приказ об отмене четырехмесячных сроков службы, которая стала окончательно общеобязательной. К чести нашего добровольческого офицерства надо сказать, что приказы эти не только не встретили какого-либо протеста, но даже не привлекли к себе в армии внимания, так твердо сложилось убеждение в необходимости и обязательности службы. Итак, С конца 1918 года Институт добровольчества окончательно уходил в область истории, и добровольческие армии Юга становились народными, поскольку интеллектуальное преобладание казачьего и служилого офицерского элемента не наложило на них внешне классового отпечатка. С января 1919 года в штабе учрежден был отдел, ведавший формированиями. Войска специальных родов оружия организовывались обыкновенно в тылу и уже готовыми поступали на фронт. Так же было и с кубанскими полками, которые комплектовались территориально в своих округах. С формированием пехоты дело обстояло иначе. Необыкновенно трудно было поставить материальную часть полков средствами нашего немощного армейского интенданства. И штаб мирился с формированием на фронте, где заинтересованные непосредственно в своем усилении начальники находили возможности с грехом пополам обуть, одеть, вооружить и снарядить новые части. Но бои кипели непрерывно. Фронт, ввиду большого неравенства сил, всегда нуждался в подкреплениях. Резервов в тылу не было, и новые части бросались в бой задолго до своей готовности. Противник не давал нам времени на организацию. У нас не было такой предохранительной завесы, которую для Украины... Представлял немецкий кордон, для Сибири фронт народной армии, для Грузии добровольческая армия.